Глава одиннадцатая. Светлана. «Давай забудем все, что между нами было, и начнем сначала», — предлагаю лучший в нашей ситуации вариант. «Я давно забыл, если ты не заметила». Жестко осекает Саша и показывает кольцо на безымянном пальце. «Больно. Словно в сердце всадили нож, а потом еще провернули. Значит, все-таки Кира была не просто так». Значит, любил ее. А я-то себе напридумала. Дура. Перебарываю первый порыв убежать. Мир рушится в один момент, погребая под собой напрасные мечты. Он рухнул, а я осталась. Будто потерявшаяся маленькая девочка, не зная, куда идти и что делать. Единственное, в чем я уверена, надо довести дело до конца. Без меня у Саши просто нет шансов. «Я не претендую. Я просто врач, а ты пациент. Ничего личного». «Врач-пациент», — повторяет он и горько усмехается. «Что за упрямец? Неужели не понимает, как важно начать заниматься? Или надо мной издевается?» «Хорошо», — неожиданно соглашается Саша и складывает руки на груди. «Я соглашусь на осмотр и позволю тебе делать все, что ты посчитаешь нужным в медицинском плане». но взамен прошу кое-что пообещать. Что же? Удивленно вскидываю брови ухмыляюсь. Слишком быстро мы перешли от отрицания к торгу. Очень странно. Как только я перестану быть твоим пациентом, ты уедешь, оставив меня, наконец, в покое. Один-один подловил меня. Что он говорит? Как я могу от него уехать? Дурак. Не верит. Ни мне, ни в себя. Так нельзя. Так невозможно жить. Смотрю в его глаза и все понимаю, все чувствую и переживаю вместе с ним. Саша, как волчонок, хочет забиться, спрятаться ото всех, залезать свои раны. И что бы я ни делала, он не подпустит меня к себе. Но у кого-то другого шансов еще меньше. Я понимаю, что согласившись на его условия, загоню себя в рамки, но выбора у меня по сути не остается. Либо так, либо никак. «Хорошо», — тихо отвечаю я, подписывая себе приговор. «Пусть будет так». «Что я должен делать?» — воодушевляется Орлов, празднуя свою маленькую победу. «Это ненадолго». «Говори, когда будет больно. Только не терпи, мне нужна полная картина». Сухо объясняю я и разминаю пальцы. «Мне нужна повышенная чувствительность подушечек, чтобы пройтись по каждому позвонку и найти проблемный участок». «Хорошо, я понял». Помогаю Саше снять футболку, перевернуться на живот и замираю. Шрамы по его спине уже затянувшиеся, зеркально впечатываются в мою душу. Навсегда останутся там. Бедный мой, любимый. Руки дрожат, а сердце стучит где-то в ушах. Никак не могу заставить себя дотронуться до него. Точнее, нестерпимо хочется прижаться к Саше. питать его боль себя, разделив ее пополам, прижаться и никогда не отпускать, чтобы не случилось. «Свет, все хорошо?» Голос Саши врывается в мои мысли и возвращает в реальность. «Да, прости», — глубоко вздыхаю и кладу ладони на его шею, мягко массируя и аккуратными, неспешными движениями спускаюсь, ощупывая каждый позвонок. Кожа под моими руками покрывается мурашками, а мышцы напрягаются. Саша затих. Молчит и не шевелится. Может, уснул? Напрасно. Сейчас будет больно. Очень. Напряженно ползу вниз и заранее чувствую опасную зону. Но делать нечего. Осторожно нажимаю. Саша кричит от боли сквозь сжатые зубы и впечатывает кулак в постель. «Прости, прости, мой хороший, сейчас все пройдет!» Тараторию нежно глажу по голове, пытаясь облегчить его боль. «Еще больно?» «Терпимо!» Цедит он сквозь зубы и утыкается лицом в подушку. «Сейчас чуть ниже, расслабься!» Затаив дыхание, прожимаю дальше. «Больно?» «Да, но не так сильно!» Уже спокойнее отвечает Саша. «Вот и хорошо, я закончила!» вытирая руки помогая ему перевернуться на спину. «Ну что, товарищ доктор, какой ваш вердикт? Пациент скорее жив или мертв?» — хмыкает Саша, пытаясь использовать черный юмор. «Совсем не смешно». «Жив, конечно». Скупо улыбаюсь я. «На самом деле, все неплохо. Сегодня я и закончу план, а завтра с утра начнем, хорошо?» «Как скажешь». Он лишь равнодушно пожимает плечами. Забираю блокнот и выхожу из комнаты. Ну и отлично. Мы определили границы общения, за которые никому заходить не следует. Возможно, так будет лучше и легче для нас обоих. А сейчас мне просто необходимо остаться одной. Разобраться в себе и понять, как вести себя дальше. На телефоне два пропущенных с незнакомого. Но московского номера. А еще и смс. Света, не прячься. «Я все равно тебя найду». Холодок пробегает по спине, а ладони мгновенно становятся влажными. Что за тупые шутки? Завтра обязательно поменяю симку. Он неадекватный. Не понимаю, почему Сергей не оставит меня в покое. Ведь я ясно дала понять, что между нами все кончено. К чему все это? Отмахиваюсь и стараюсь абстрагироваться от ситуации. Есть дела поважнее какого-то придурка. Но непонятная тревога все же остается. Набираю Алексею, рассказываю детали осмотра. Внимательно слушает и вникает, словно ему это и правда интересно. Я очень благодарна ему за участие. Без него было бы гораздо сложнее. Мы вместе корректируем рекомендации и подправляем схему массажа. Затем выключаю телефон и втыкаюсь в бумаги. К утру надо все закончить, чтобы не оставить Саше ни малейшего шанса передумать.